Глава шестая. Хью Берингер и Эйон Абетель вместе с Катфаэлем отправились в лазарет. Оба были ответственны за обмен пленными и внезапно утратили власть над ходом событий. Они стояли в полумраке у кровати. С одной стороны светил тусклый желтый глаз лампадки, а с другой — красный глаз жаровни. Они поднесли карту рту Прескота блестящий клинок, но на нем не осталось следов дыхания. Потом дотронулись до тела, оно было еще теплым Смерть наступила недавно Он был ранен и ослабел Его вымотала дорога, горестно сказал Хью Тут нет вашей вины, милорд Тем не менее, я прибыл сюда с поручением, возразил Эйнон Оно заключалось в том, чтобы доставить вам одного человека и забрать другого Обмен не состоялся и дело не исправишь Но вы же привезли его живого и передали нам. Он умер у нас. Вы можете беспрепятственно забрать своего человека и уехать в соответствии с договором. Ваша задача выполнена, и выполнена хорошо. Недостаточно хорошо. Человек умер. Принц не одобрит, если я обменяю мертвого на живого. Высокомерно произнес Эйнон. Я не занимаюсь казуистикой, и не нужно заниматься ею в мою пользу. «Того же мнения будет и о вейн -Гуинецке. Хоть и не по своей вине, но мы привезли вам мертвеца. Я не возьму в обмен на него живого. Этот обмен не может состояться. Он отменяется». Брат Катфаэль, одним ухом прислушиваясь к этому безукоризненному диалогу, впрочем, он не сомневался, что Эйнон и Хью поведут себя именно таким образом, взял лампадку и, заслонив ее рукой от сквозняка, поднес к лицу мертвеца. Кончина, судя по всему, не была тяжелой Прескот крепко спал, а когда человек очень ослаблен Легко поскользнуться на пороге жизни и смерти Особенно если порог этот смазали жиром или расшатали плиту Это неподвижное лицо, становившееся серым прямо на глазах Было знакомо Катфаэлю не один год Пристально всматриваясь в него, монах заметил, что губы покойника Какого-то необычного синюшного оттенка Насторожило Катфаэли и то, что ноздри неестественно расширены, и у них тот же синюшный оттенок. «Поступайте, как считаете нужным», — сказал Хью у него за спиной. «Но со своей стороны я заявляю, что вы можете уезжать в том же составе, как приехали, и забрать с собой обоих молодых людей. Пришлите нам моего человека, и я буду считать, что условия договора полностью соблюдены. А если Авен Гуиноцкий все еще пожелает встретиться со мной?» «Тем лучше. Я встречусь с ним на границе, в том месте, которое он укажет, и заберу у него там своего заложника». «А Вейн сам выскажется по этому поводу, когда я доложу ему о случившемся», — вымолвил Эйнон. «Не имея его указаний на этот счет, я должен оставить у вас Элиса Апсинена и забрать с собой Элиуда. Я считаю, что выкуп за Элиса не уплачен, и юноша останется здесь». «Боюсь, остаться придется не только Элису», — вмешался Катфаэль, резко повернувшись к ним. «Вы не все еще знаете». Хью верно сказал, что лорду Жальберу не угрожала смертельная опасность и требовались только время и покой, чтобы он поправился. Правда, он постарел до времени, но все равно справился бы. Нет, он умер не от слабости и болезни. Чья-то рука помогла ему умереть». — Ты хочешь сказать, — спросил Хью после мрачной паузы, — что это убийство? — Да, убийство. Тут есть ясные следы. — Покажи, — попросил Хью. Катфаэль стал показывать. Хью и Эйнон внимательно следили за его пальцами. — Тут не требовалось большой силы. Все закончилось без борьбы. Смотрите, вот следы. Вот тут вокруг носа и рта. Этого не было, когда мы укладывали его в постель. Губы синюшного оттенка, и если вы взглянете повнимательнее, то увидите отпечатки зубов на верхней губе. Ему зажали рот и нос, и он задохнулся. Сомневаюсь, что он проснулся. Он крепко спал, к тому же был так слаб. Все произошло очень быстро. Бросив взгляд на кровать, Эйнон спросил в полголоса. А чем ему прикрыли лицо? Одеялами? Это пока что неизвестно. Мне нужно время и хорошее освещение. Но я абсолютно уверен, что это убили. Больше Катфаэлю не задали ни одного вопроса. Эйнон видел много смертей, а Хьюби заговорочно верил суждениям Катфаэля. Все трое молча смотрели друг на друга. «Брат прав», — наконец вымолвил Эйнон. «Я не могу собрать с собой ни одного человека, если есть хоть малейшее подозрение, что тот может быть замешан в убийстве. Они вернутся домой лишь после того, как откроется вся правда». «Из всего вашего отряда», — сказал Хью. «Вы, милорд, и двое ваших капитанов, вне всякого подозрения. Вы не входили в лазарет до этого момента, а они не входили вообще. Кроме того, вы трое постоянно были вместе со мной и аббатом. «Было бы лучше, если бы вы поскорее отправились к Ауэйну Гуиноцкому и сообщили ему о случившемся. Мы надеемся, что истина скоро откроется, и все невиновные будут свободны». «Хорошо. Я уеду, и мои капитаны со мной. Но что касается остальных...» — и оба принялись вспоминать, как разделился отряд. Гости абата направились в его покое, остальные на конюшню, а потом разбрелись кто куда, пока их не позвали в трапезную обедать. За полчаса до обеда двор и вовсе опустел. «Все остальные могли сюда войти», — подытожил Эйнон. «Шестеро моих людей и Эллиот, Если только кто-то из них не находился в обществе обитателей аббатства или не был у них на виду. Я в этом сомневаюсь, но можно проверить». Нужно также проверить всех, кто тут живет. Несомненно, из всех нас меньше всего причин желать ему смерти у валийцев. Ведь вывезли его сюда и всю дорогу заботились о нем. Тут находились братья-монахи, путники, мирские слуги, и я сам. Правда, я все время был с вами. Еще мои люди, которые доставили Элиса из крепости. Сам Элис. Его привели прямо в трапезную, сказал Эйнон. Впрочем, он в любом случае остается здесь. Нам бы нужно сейчас отобрать тех из моих людей, кто вне подозрения, и я заберу их с собой. Чем раньше Авенгуинский узнает обо всем, тем лучше. А мне нужно сообщить новость вдове и дочери Прескота, а также поставить в известность абата. печально сказал Хью. «Какой тяжкий долг! Убийство в его владениях!» Пришел Радульфу с мрачный, но сдержанный. Он долго и печально вглядывался в мертвое лицо, затем выслушал Катфаэля и прикрыл лицо покойного льняной простыней. Пожаловал и приор Роберт, выведенный печальным событием из аристократической невозмутимости. Он качал головой и сокрушался о несовершенстве мира и осквернении святого места. Теперь придется вновь освещать помещение, чтобы очистить его. А сделать это можно будет только, когда откроется истина и свершится правосудие. Явился брат Эдмунд, опечаленный сверх всякой меры тем, что убийство произошло в оверенном лазарете. Он был безутешен и винил себя во всем. Надо было поместить охрану у постели шерифа, твердил он снова и снова. Но кто же мог знать, что случится такая беда? Он дважды заглядывал к шерифу, и все было спокойно. «Покой, тишина и время — вот что требовалось больному. Дверь оставили чуть приоткрытой, и любой брат, проходивший по коридору, услышал бы, если бы больной проснулся, и ему что-нибудь понадобилось». «Не согружайся», — сказал Катфаэль, вздохнув. «Не вини себя ни в чем. Всем известно, что никто так не заботится о своих подопечных, как ты. Постарайся успокоиться». «Нам с тобой придется опрашивать всех, кто здесь находился. Не заметили ли они чего-нибудь подозрительного?» К этому времени Эйнан Абетель уже уехал вместе с двумя своими капитанами. Они должны были заночевать в Монфорде, а затем спешить к Авейну Гуиноцкому, который сейчас объезжал свои северные границы. Ни один из остальных валийцев не мог найти свидетелей, которые бы подтвердили, что те не входили к шерифу, поэтому им пришлось остаться в Англии, пока не найдут убийцу Прескота. Хью верно рассудил, что сначала нужно известить аббата, потом отправить валийцев и только после этого заняться самым тяжелым делом. Эдмунд и Катфаэль удалились из комнаты, где лежал покойный, когда из страноприимного дома сюда прибежали в слезах Сибила и Мелисент. Мальчика оставили со служанкой Сибилы. Он еще успеет узнать о том, что осиротел. Тихонько прикрывая за собой дверь, Катфаэль услышал, как зарыдала вдова. Но девушка не издала ни звука. Она вошла в комнату с застывшим лицом, белым как полотно. От потрясения глаза ее были пусты. Маленькая группа валицев собралась на большом дворе аббатства. Они жались друг к другу, беспокойно озираясь по сторонам. Стражники Хью незаметно, но зорко охраняли их, отрезав валицев от запертых ворот. Элис и Элиуд, пораженные обрушившейся бедой и беспомощные, молча стояли чуть поодаль, не глядя друг на друга. Катфаэль сейчас впервые заметил их фамильное сходство, такое слабое, что в обычное время его трудно было уловить, тем более, что один был всегда серьезен, а второй беспечен как птица. Но сейчас, когда у обоих был потрясенный вид, их можно было принять за близнецов. Они все еще стояли, переминаясь с ноги на ногу и ожидая, когда их уведут. На дворе появился Хью с двумя женщинами. Сибила уже овладела собой и перестала плакать, хотя вид у нее был печальный. Она проявила такую твердость характера, которую никто не ожидал. Вероятно, она уже начала обдумывать свое новое положение и то, как перемены отразятся на ее сыне. Теперь он был хозяином шести прекрасных маноров, но все они находились в опасной пограничной области. Новому владельцу нужен был хороший управляющий или сильный и добрый отчим. Муж Сибилы умер, а его сюзерен, король, находился в плену, так что никто не мог принудить ее к браку. Она была намного моложе своего покойного мужа, располагала вдови частью наследства и, к тому же, была недурна собой, словом, завидная невеста. Короче говоря, Сибила могла жить припеваючи. Вот с Мелисент все обстояло иначе. За ее ледяным спокойствием скрывался огонь, и сейчас пламя стало вновь разгораться, искры его блестели в глазах. Бросив на Эльса странный взгляд, она тут же отвернулась, глядя перед собой. Хью на минуту остановился, отдавая распоряжение своим людям, которые должны были отвезти валиться в крепость. Он приказал обращаться с ними учтиво, так как все они могли оказаться невиновными, но при этом не спускать с них глаз. Он уже собрался продолжить свой путь и довести женщин до странноприимного дома, как вдруг Мелисент тронул его за руку. «Милорд, поскольку здесь брат Эдмонд, можно мне задать ему вопрос?» Девушка была спокойна, но огонь уже начал прорываться, щеки ее порозовели. «Брат Эдмонд, ты лучше знаешь свои владения, и мне известно, сколь неусыпно ты печешься о них. На тебе нет никакой вины». Но скажи, не входил ли кто-нибудь к моему отцу после того, как он заснул и все вышли?» «Я находился рядом не все время», — с несчастным видом произнес Эдмунд. «Да простит мне Господь, я не думал, что в этом есть необходимость. К нему мог войти кто угодно». «А не знаешь ли ты кого-нибудь, кто определенно туда входил?» Сибила с огорченным и укоризненным видом потянула пачерицу за рукав, но та стряхнула ее руку, даже не взглянув в сторону мачехи. — И только ли один человек? — с ударением спросила Мелисанд. — Насколько мне известно, только один, — ответил удивленный Эдмунд. — Но входил он вовсе не с дурной целью. Это было незадолго до того, как все вывернулись из покоя Фабата. — У меня как раз появилось время для обхода, и я увидел, что дверь у шерифа открыта. У его кровати я застал молодого человека, который, по-видимому, собирался нарушить его сон. Я не мог этого допустить и, взяв его за плечо, вывел из комнаты, и он послушно ушел, не споря со мной. — Не было сказано ни слова, и больной не проснулся, — простодушно сказал Эдмунд. Так вымолвил Мелисент, и спокойствие, наконец, изменило ей, а голос дрогнул. — Не проснулся и никогда уже не проснется. Назови имя этого человека. Эдмунд не знал имени юноши, так мало он с ним соприкасался. Он в замешательстве указал на Элиса. — Это был наш валийский пленник. Мелисента издала странный возглас, в котором смешались гнев, вина и боль, и порывисто обернулась к Эллису. Ее лицо пылало, а синева глаз слепила, как сверкающий под лучами солнца лед. «Ты! Конечно, ты! Именно ты!» Ты туда вошел. О, Боже, что мы наделали? А я-то, дура, не верила, что ты всерьез говорил, что, мол, убьешь из-за меня. Убьешь любого, кто встанет между нами. Ты говорил это много раз. О, Господи, я тебя любила. Быть может, я даже толкнула тебя на это преступление. Я ведь не понимала. Ты сказал, что готов на все, лишь бы тебя не отправляли обратно в Уэльс. Готов на все. Ты сказал, что убьешь и убил. «И да простит мне Бог, я виновна вместе с тобой!» Элис стоял перед ней, не веря своим ушам, беззащитный, как ребенок. Этот счастливчик внезапно превратился в самое несчастное существо на свете. Лицо его окаменело, черты исказил ужас. Он бешено тряс головой, словно пытаясь отделаться от кошмара, но не мог произнести ни звука. «Я беру назад все слова любви!» Яростно воскликнула Мелисент, и в голосе ее звучала невыносимая мука. «Я тебя ненавижу! Ненавижу! Я ненавижу себя за то, что любила! Ты совсем меня не понял! Ты убил моего отца!» Наконец Элис встряхнул себя от и рванулся к девушке. «Мелисент, ради бога, что ты говоришь?» Она отпрянула от него. «Нет!» «Не прикасайся ко мне! Не подходи, убийца!» «С этим надо кончать!» — вмешался Хью и, взяв девушку за плечи, передал Сибили. «Мадам, я хотел избавить вас сегодня от лишних переживаний, но, как видите, с этим нельзя подождать. Уведите ее. Сержант, отведи этих двоих в сторожку. Там мы сможем спокойно поговорить. Эдмунд и Катфаэль, ступайте с нами, может потребоваться ваша помощь». А теперь, сказал Хью, собрав прихожей сторожки всех вместе, обвиняемого, обвинителя и свидетелей. Теперь давайте-ка докопаемся до сути дела. Брат Эдмунд, ты говоришь, что застал этого человека, когда он стоял у кровати шерифа. Как тебе показалось, долго ли он там пробыл или только что пришел? Мне показалось, что он только что вошел, ответил Эдмунд. Он стоял в изножье и размышлял, будит ли шерифа. Но ведь он мог пробыть там и дольше. Мог стоять над человеком, которого задушил, и теперь хотел убедиться, что тот мертв. «Можно истолковать это и таким образом», — согласился Эдмунд, правда, с большим сомнением, но мне это как-то не пришло в голову. Если бы в нем было что-то зловещее, я бы заметил. Правда, он вздрогнул, когда я дотронулся до него и виновато взглянул на меня, но выглядел он, как нашкодивший мальчуган, а когда я велел ему уйти, он безропотно удалился, как послушный ребенок». «А ты не взглянул еще раз на постель после того, как он ушел?» Можешь ли ты с уверенностью сказать, что шериф тогда еще дышал? Не смятали ли были одеяла на постели? — Нет, они были в полном порядке, точно так же, как когда мы вышли, чтобы дать ему поспать. Однако я не присматривался, — с грустью признался Эдмунд. — Как бы я хотел, чтобы ничего этого не случилось! — Но ты же ни о чем не догадывался, а сон был для него лучшим лекарством. «И еще один вопрос. У Элиса что-нибудь было в руках?» «Нет, ничего. И на нем не было плаща, который сейчас перекину через руку». Плащ был из темно-красной ткани. «Очень хорошо. И тебе неизвестно, чтобы кто-то другой заходил в эту комнату?» «Нет, неизвестно. Но войти можно было в любое время. Вполне вероятно, что были и другие». Мелесцент вмешалась в разговор, сказав с горечью. «Одного было достаточно, и мы его знаем». Стряхнув руку Сибилы, она продолжала. «Милорд Беринга, выслушайте меня. Я повторяю, что он убил моего отца. Я от этого не отступлю». «Говори», — коротко сказал Хил. «Милорд, Вы должны знать, что мы с Элисом познакомились в вашей крепости, где он был пленником, а я вместе с мачехой и братом ожидала вести об отце. К великому сожалению, должна признаться, что мы полюбили друг друга. Тут нет нашей вины, это от нас не зависело. Мы дошли до крайнего отчаяния из-за того, что должны будем расстаться, как только мой отец вернется домой, ведь Элису пришлось бы уехать. «А вы, милорд, хорошо знали моего отца и потому понимаете, что он никогда бы не допустил, чтобы я вышла замуж завалиться. Мы с Эльсом много раз говорили об этом и каждый раз приходили в отчаяние». И он сказал, клянусь, что он так сказал, и он не посмеет этого отрицать. Он сказал, что убьет из-за меня, если понадобится, убьет любого, кто встанет между нами. Он сказал, что готов на все ради того, чтобы мы были вместе, даже на убийство. Когда любят, говорят безумные вещи, я никогда не предполагала, что может случиться что-то дурное, и все-таки я виновата, поскольку из-за любви была в таком же отчаянии, как и Элис. А теперь... Он сделал, что и грозился сделать. Это он убил моего отца. Выйдя из горестного оцепенения, Элис буквально подскочил. «Я не убивал! Клянусь, я и пальцем его не тронул, и не говорил с ним! Ни за что на свете я не причинил бы вреда твоему отцу, хотя он и встал между нами! Я бы все равно добился тебя, я бы что-нибудь придумал! Ты ко мне ужасно несправедливо. «Но ты все-таки заходил к нему», — бесстрастным тоном напомнил Хью. «Зачем?» «Чтобы представиться ему и изложить свое дело. Зачем же еще? Это была моя единственная надежда. Я не мог ее упустить. Я хотел сказать ему, что люблю Мелисен, что я знатного происхождения, и у меня есть земли. Я хотел просить ее руки». Он бы мог меня выслушать. мелисент мне говорила, что шериф — заклятый враг Валицев, так что я знал, мне особенно не на что надеяться, но не мог не попытаться. Однако мне не удалось с ним поговорить. Он крепко спал, и пока я решался его разбудить, пришел монах и выгнал меня. Это истинная правда, и я готов поклясться перед алтарем. Это действительно правда. Горячо вступился за друга Элиот. Он стоял плечом к плечу с Элисом, поддерживая его. Элиот был бледен, словно его самого обвинили в убийстве. Голос у него охрип. «Элис был вместе со мной в галерее». Рассказав о своей любви, он собрался пойти к лорду Жильберу и поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Я считал, что это неразумно, но он все-таки пошел. Он вернулся через несколько минут, и на пороге стоял попечитель лазарета, который хотел убедиться, что Элис ушел. Элис шел по двору, не крадучись, не боясь, что его могут увидеть. «Может быть и так», — задумчиво сказал Хью. «Но даже если он вошел в лазарет без дурных намерений, то, увидев спящего больного, мог поддаться соблазну раз и навсегда устранить это препятствие». «Элис никогда бы этого не сделал!» — воскликнул Элиот. «Не такой у него характер!» «Я не убивал!» — сказал Элис, беспомощно глядя на Мелисент, которая смотрела на него с каменным лицом. «Ради Бога, поверьте мне, наверное, я не смог бы до него дотронуться или разбудить, даже если бы меня не выгнали, видеть такого сильного мужчину совсем беззащитным. Но ведь туда никто не входил, кроме тебя!» — безжалостно отрезала девушка. «Это нельзя доказать!» — вспыхнул Элиот. «Брат-попечитель лазарета сказал, что туда мог войти кто угодно, но нельзя доказать и обратного!» — с горечью заметила она. «Думаю, я смогу это доказать!» — вмешался брат Катфаэль. Все взгляды обратились к нему. Катфаэль мучительно пытался вспомнить, какие перемены произошли с плащом Эйнона. Когда монах взял этот плащ сундука, на который его положил Эдмунд, он смутно почувствовал, что плащ выглядит как-то иначе. Потом смерть вытеснила эту мысль. Но сейчас Катфаэль наконец вспомнил. Эйнан Аб-Итель увез плащ Уэльс, но Эдмунд подтвердит, да и Элиот, который знает вещи своего командира. «Когда мы раздели и уложили Жильбера прескота сказал Катфаэль, Брат Эдмунд сложил плащ Эйнена Абетеля таким образом, чтобы была видна большая золотая булавка, воткнутая в воротник. Когда же Элиот попросил меня передать ему плащ его господина, плащ был сложен как прежде, но булавка исчезла. Неудивительно, что, обнаружив убитого шерифа, мы совсем забыли про булавку. Но я запомнил, что это было не так, и только теперь понял, в чем дело. Это правда? воскликнул Эллиот, и лицо его прояснилось. А я и не заметил. И милорд уехал без булавки. Когда мы уложили лорда Прескота на носилки, я собственноручно заколол воротник этой булавкой, так как дул холодный ветер. Но потом случилась эта беда, и я забыл обо всем. Эллис все время был на виду, после того, как вышел из лазарета. «Спросите кого угодно. Если он взял булавку, то она должна быть при нем. А если у него нет этой булавки, значит, там был кто-то до него и забрал ее. Мой брат не вор и не убийца. Но если вы сомневаетесь, у вас есть возможность проверить». «Катфаэль сказал правду». Подтвердил Эдмунд. Булавка была хорошо видна. Если она исчезла, значит кто-то пришел и взял ее. Воодушевленный проблеском надежды Элис ухватился за эту мысль, несмотря на то, что выражение лица Милисент не изменилось. Разденьте меня, потребовал он просияв. Обыщите. Мне невыносима мысль, что меня считают вором и убийцей. Хью согласился исполнить просьбу Элиса, скорее потому, что сочувствовал юноше, а не потому, что сомневался. Взяв с собой в свидетели только Катфаэля и Эдмунда, он привел Элиса в келью. Молодой валиец резкими движениями сорвал с себя одежду и швырнул на пол. Он стоял перед ними совершенно ногой, широко расставив ноги и раскинув руки. Затем, с оскорбленным видом, он встряхнул свои густые волосы и потряс головой, чтобы присутствующие убедились, что там ничего не спрятано. Теперь, когда на него не был устремлен гневный взгляд Милисент, на глаза его навернулись предательские слезы, и, заморгав, он надменным жестом смахнул их. Кью учтиво хранил молчание, давая юноше остыть. — Вы довольны? — холодно вымолвил Элис, овладев собой. «А ты доволен?» — с улыбкой спросил Хью. Они помолчали, потом Хью мягко произнес. «А теперь одевайся. Можешь не торопиться». Элис принялся одеваться, и теперь руки его дрожали от пережитого волнения. «Как ты понимаешь, мне придется следить за тобой, твоим братом и остальными». Теперь ты в равном положении со всеми и находишься под подозрением не в большей степени, чем обитатели аббатства. Отсюда никого не выпустят, пока я не буду с точностью до минуты знать, где каждый провел сегодняшнее утро и полдень. Это всего лишь начало, и ты только один из многих. — Понимаю, — сказал Элис и запнулся, не решаясь попросить об услуги. — Меня... «Разлучат с элюдом Элюд будет с тобой», — ответил Хилл. Когда они снова вернулись к тем, кто ожидал их в сторожке, обе женщины уже встали, явно желая удалиться. Сибила стремилась к сыну, Она была верной и послушной женой, но любовь ее к мужу, который был намного старше, не отличалась особой страстностью и не шла ни в какое сравнение с ее безумной любовью к мальчику, которого он ей подарил. Леди Прескотт искренне оплакивала мужа, но мысли ее устремлялись в будущее, а не в прошлое. «Милорд», — обратилась она к Берингору, — — Вы знаете, где нас можно найти. Позвольте мне увести дочь. Нам нужно заняться делами. — Как вам угодно, госпожа, — согласился Хью. — Вас побеспокоят только в случае необходимости. Затем он добавил. — Но вы должны знать, что вопрос о пропавшей булавке остался открытым. К вашему мужу заходили несколько человек. Не забывайте об этом. — Предоставляю все вам, — вымолвила Сибила. Затем она удалилась, ведя Мелисент под руку. На пороге они столкнулись с Эллисом, который с надеждой заглядывал девушке в лицо. Она прошла, не взглянув на него, и даже подобрала юбки, чтобы не коснуться его. Он был слишком молод и простодушен, чтобы понять, что она питает ненависть и отвращение скорее к себе, а не к нему, и что она в ужасе от того, что зашла слишком далеко, пожелав отцу смерти. В чем теперь? Горько раскаивается.